Глава сорок третья Проктор загнал Роллс-Ройс на пустынную стоянку за бейсбольными площадками на краю инводского парка и выключил фары. Когда Пендергаста с Деогостой вышли из машины, он вынул из багажника длинный брезентовый мешок с инструментами, ящик для вещдоков и металлоискатель. — Вы не боитесь оставлять здесь машину? — с сомнением спросил Деогоста. Проктор присмотрит за ней, — заверил Пендергаст, — вручая лейтенанту мешок. — Не будем терять время, Винсент. — Само собой. Дагуста закинул мешок за спину, и они пошли через площадки к лесу. Лейтенант посмотрел на часы. Два часа ночи. Куда его несет? Он только что пообещал Хейвард, что больше не будет встревать ни в какие авантюры. И вот, пожалуйста, под покровом ночи идет раскапывать тело в общественном парке, не имея на то ни ордера, ни разрешения. В голове у него звучали слова Хейвард. — Твой пендергаз так собирает улики, что никакой суд не признает их убедительными. Видимо, не зря его преступники не доживают до суда. — Почему мы рыщем здесь в темноте, как какие-нибудь гробокопатели? — спросил он. — А мы и есть гробокопатели. Еще хорошо, что Бартен остался дома. Он слинял в последнюю минуту, пожаловавшись на сердцебиение. Старичок был в полной панике из-за того, что Шарьер завладел несколькими его волосками. Но волосы Диагосты жрецу уж точно не достались. Быть лысым имеет свои преимущества. Лейтенант невесело усмехнулся. Потом вспомнил сцену, произошедшую на складе вещдоков, и помрачнел. «Какого хрена требовал ваш дружок Бертен? Что еще за микстура? Это своего рода коктейль, которым он восстанавливает силы, когда слишком разволнуется». «Коктейль? Что-то в этом роде». Лимонад, водка, раствор кадеина и леденцы, веселый фермер. — Что? Леденцы? Бертен предпочитает арбузное. — Господи, только в Луизиане могли придумать такое! Насколько я знаю, это снадобье было изобретено в Хьюстоне. Миновав бейсбольные площадки, они пролезли через дыру в ограде, прошли по целине и углубились в лес. Пендергест включил навигатор, его голубоватый экран — призрачно осветил лицо агента. Так, где находится эта могила? Она никак не обозначена. Но Рен подсказал, где ее искать. Поскольку садовник считался самоубийцей, хоронить в освещенной земле кладбище его было нельзя. Поэтому его зарыли рядом с тем местом, где он был убит. В протоколе указано, что его могила находится рядом с Шаракопочем. С чем? Это камень, которым отмечено место, где Питер минует купил Манхэттен у индейцев племени Манахата. Пендрагаст двинулся вперед, за ним потянулся Диагоста. Они пробирались через чащу, спотыкаясь о торчащие из земли камни. Кто бы мог подумать, что на Манхэттене могут быть такие дебри. Земля то уходила вверх, то резко обрывалась вниз. Они перешли вброд узкий ручеек и форсировали несколько каменных гряд. Лес становился все гуще. Деревья заслонили верхушками луну. Пендергаст включил фонарик. Пройдя еще с полмили по камням, они вдруг увидели большой валун в круге желтого света. «Это Шаракапоч», — объявил Пендергаст, сверившись с навигатором. Он осветил фонариком бронзовую пластинку, привинченную к валуну. Она гласила, что на этом месте в 1626 году Питер Минуит купил у местных индейцев остров Манхэттен, заплатив за него товарами на общую сумму 60 гульденов. «Неплохое вложение», — заметил Диагоста. «Не скажите», — возразил Пендергаст. «Вложи он тогда 60 гульденов под 5% годовых, сейчас накопилась бы сумма, во много раз превышающая сегодняшнюю стоимость Манхэттена». Пендергаст направил фонарик в темноту. По нашим сведениям, тело было захоронено на расстоянии 22 родов к северу от тюльпанного дерева, которое когда-то росло рядом с камнем. «А пень от него сохранился!» Нет, дерево было спелено в 1933 году. Но Рен отыскал старую карту, на которой дерево обозначено в 18 ярдах к юго-западу от памятника. Я ввел эти данные в навигатор. Пендергест зашагал в юго-западном направлении, то и дело сверяясь с навигатором. Здесь, — он повернул на юг, — один род равен 16,5 футам. Стало быть, 22 рода составляют 363 фута. Спецагент нажал несколько кнопок на навигаторе. «Следуйте за мной». Пендергаст опять углубился в лес, полностью растворившись в темноте. Скинув на плечо тяжелую сумку, Деагуста поплелся за ним. От спатан-дайвела тянуло запахом болота и сырой земли. Вскоре между деревьями засветились огни небоскребов Ривердейла, возвышавшихся по ту сторону реки. Лес вдруг резко кончился, и они вышли на покрытую галькой отмель. Впереди крутилась в водоворотах река. В ее бурных, покрытых рябью водах, сверкая и переливаясь в темных волнах, отражались огни гудзоновской автострады и близлежащих домов. Над водой низко стелился клочковатый туман, из-за которого доносился тарахтящий звук. «Подождите минутку», — тихо сказал Пендергаст, останавливаясь у кромки леса. По Аспаттендайвилу медленно шел полицейский катер, освещая прожектором берег. Его призрачный силуэт то появлялся из клубящегося тумана, то исчезал вновь. Они успели припасть к земле как раз в тот момент, когда луч прожектора выхватил из темноты место, где они только что стояли. «Господи!» — пробормотал Деагоста. «От своих же ребят скрываюсь! С ума сойти можно!» «У нас нет другого выбора». Вы представляете, сколько времени потребуется, чтобы получить разрешение на эксгумацию тела, которое похоронено не на кладбище, а в общественном месте? Тем более, что у нас нет свидетельства о смерти, и все, чем мы располагаем, — это несколько газетных статей. Ладно, нам не впервой. Поднявшись, Пендергаст вышел из-под деревьев, пересек узкую полоску травы и остановился у края галечной отмели. Вдали, за утесами, возвышалась архаичная церковь-вилля. Ее длинный шпиль — торчал из-за деревьев, словно клык. Верхние окна светились тусклым желтым светом. — Здесь, — сказал Пендергаст, останавливаясь. Да густо оглядел каменистый берег. — Не может быть! Кто будет хоронить покойника на таком открытом месте? — Здесь легче копать. А сто лет назад на той стороне еще не было никаких домов. — Прекрасно! И как же мы будем его откапывать на глазах у всех? — Как можно быстрее. вздохнув Дагуст открыл мешок и вынул оттуда лопату и кирку. Пендергаст привинтил к металлоискателю ручку, надел наушники и, включив устройство, стал водителем по земле. «Здесь полно металла», — объявил он. Спецагент медленно пошел вперед, обшаривая землю металлоискателем. Прочесав футов пять, он повернулся и пошел назад. «Я слышу отчетливый сигнал вот здесь, на глубине двух футов». «Двух? Не слишком-то глубоко». Рэн говорил мне, что с момента погребения эрозия почвы в этом районе составила около четырёх футов. Отложив металлоискатель, Пендергаст снял пиджак и повесил его на ближайшее дерево. Потом взял кирку и с неожиданной резвостью стал долбить землю. Дагуста надел рукавицы и стал отгребать грязь и гальку. Приглушённый рокот возвестил о возвращении полицейского катера. На берег упал луч прожектора. Дагуста растянулся на земле, рядом рухнул Пендергаст. Когда катер прошел, он поспешил подняться. «Вот уж не кстати», — посетовал он, отряхиваясь и снова берясь за кирку. Прямоугольная яма становилась все глубже. «Двенадцать дюймов! Восемнадцать!» Отбросив в сторону кирку, Пендергаст встал на колени и стал работать с небольшой лопаткой, отгребая землю, которую Де Агусто потом отбрасывал лопатой. Из ямы шел резкий запах соленой морской воды и перегноя. Когда было раскопано дюймов двадцать, Пендергаст опустил туда металлоискатель. Мы почти у цели. Через пять минут усердного копания лопатка наткнулась на какой-то полый предмет. Пендергаст быстро отгреб землю, обнажив заднюю часть человеческого черепа. Потом показалась лопаточная кость и конец деревянной ручки. «Похоже, нашего друга похоронили лицом вниз», — заметил Пендергаст. Он стал очищать от земли деревянную ручку, пока не показалось ржавое лезвие. — Да к тому же с ножом в спине. — Я думал, его ударили в грудь, — отозвался Деагоста. Сквозь облака проглянула луна. В ее неверном свете лицо Пендергаста оказалось мрачным и усталым. Они стали осторожно раскапывать труп, пока не показалась вся спина. Одежда истолела. Уцелели только сморщенные ботинки, гнилой ремень, старомодные запонки и пряжка. Обкопав скелет со всех сторон, они стали очищать от земли коричневые кости. Потом Дайгусто поднялся и, тревожно поглядывая на реку, осветил место раскопок. Скелет лежал лицом вниз. Руки его были протянуты вдоль тела. Ноги аккуратно уложены носками внутрь. Пендергаст поднял несколько полустлевших обрывков одежды, приставших к костям, и положил их в ящик. Нож, всаженный в спину по саму рукоятку, прошел через левую лопатку прямо над сердцем. Присмотревшись, Дайгусто увидел глубокую вмятину у основания черепа. Наклонившись над могилой, Пендергаст сфотографировал скелет с разных точек. «Теперь давайте вытаскивать», — сказал он, поднимаясь. Деагоста держал фонарь, а Пендергаст кончиком лопаты осторожно извлекал из земли кости, вручая их Деагосте, который складывал их в ящик. Добравшись до груди, спецагент медленно вытащил из земли нож и тоже передал Деагосте. «А вот это, видите, Винсент?» Деагоста осветил длинный чугунный костыль, прижимавший к земле плечевую кость. Его длинный стержень уходил глубоко в землю. Беднягу прямо-таки пригвоздили к могиле. Таких костылей оказалось несколько, и, вытащив все, Пендергаст сложил их рядом с останками. Любопытно. А теперь посмотрите сюда. Направив свет на шею скелета, Дегусто увидел тонкий пеньковый шпагат, овившийся вокруг позвонков. Здорово затянули! Чуть голову не оторвали! — Вы правы. Подъязычная кость практически раздроблена, — заметил Пендергаст, возвращаясь к своему малоприятному занятию. Вскоре от скелета не осталось ничего, кроме черепа, зарывшегося лицом в землю. Пендергаст подсунул под него перочинный нож, слегка раскачал и вытащил наружу. Потом перевернул, чуть подзев лезвием ножа. — О, черт! — пробормотал Диагоста, отступая назад. Рот у черепа был закрыт, но вся ротовая полость — была забита какой-то беловатой зеленой массой, похожей на мел. К зубам прицепилась тонкая спутанная бечевка. Спецагент поднял ее и, рассмотрев, положил в пробирку. Потом осторожно наклонился, понюхал череп, взял немного беловатого вещества и растер между пальцами. Мышьяк. Им заполнили рот трупа, а потом зашили господи иисусе какое же это самоубийство если его задушили воткнули в спину нож и затолкали в рот мышьяк? те кто его хоронил не могли этого не заметить изначально тело лежало по другому никто не хоронит своих родных лицом вниз но после похорон кто то скорее всего тот кто его раньше реанимировал пришел и выкопал тело чтобы произвести все эти манипуляции но зачем это известный ритуал обе Мертвеца убивают вторично. «Какого черта это нужно?» «Чтобы убить наверняка», — объяснил Пендергаст, поднимаясь на ноги. «Как вы справедливо заметили, Винсент, это было не самоубийство. Теперь, когда мы видим, что он был убит дважды, причем во второй раз с помощью ножа и мышьяка, в этом нет никакого сомнения. После первых похорон этого человека выкопали. Выкопали с определенной целью. И когда эта цель была достигнута, Его снова похоронили, на этот раз лицом вниз. Это тот самый преступник, реанимированный труп по версии Нью-Йорк-Сан, который в 1901 году совершил все эти убийства в Инвудском лесу. Вы хотите сказать, что его похитили или обратили в свою веру обитатели Вилля, а потом превратили в зомби и заставили убить ландшафтного архитектора и паркового чиновника, чтобы спасти свою церковь от уничтожения? «Вот доказательства», — коротко ответил Пендергас на латыни, махнув рукой в сторону трупа.